Глава двадцать Отец учил, что не бывает бескорыстных поступков. «Бойся тех, кто тебе помогает», — говорил он. «Придет время, и они попросят чего-то взамен». Эти его слова я слышу в голове, очнувшись на мягкой койке в лазарете. По левой руке курсирует горячая, покалывающая боль. В ребрах такие же ощущения». Должно быть, мне вкололи лекарство. Мадлен говорила, что эти препараты, изобретенные цехом науки, восстанавливает сломанную кость за полтора дня, если не быстрее. И пока препараты лечат скелет, чувство вины как ножом пронзает мне сердце. Мама, если бы я только мог дать ей настоящие лекарства вроде этих, не те, которые отнял у меня громила, а действенные. Они не просто облегчили бы страдания, они снова сделали бы ее благородной леди Холмстеда. И, садясь, я как наяву слышу ее голос. Многие плывут по течению. Шепчет мама. Этот путь проще. Но порой приходится идти против ветра. Пусть он хлещет о корпус твоего корабля. Не сдавайся. Нужно делать то, что не стали бы делать другие. «Ведь ты силен, и ты добр». Что ж, я пошел против ветра, спасая Китон. И пока она падала мне на руки, я не раз успел подумать, что это будет значить для моего возвышения. Возможно ли бескорыстные поступки? Рядом с койкой сидит Китон. Привалилась к подлокотнику кресла, задремав и подобрав под себя ноги. На ней не синяка. Похоже... Я единственный пострадал. Китон. Пошевелившись, она резко садится. Конрад проснулся. Давно ты здесь? Она продирает глаза. Со вчерашнего дня. Зевает. Спала тут. Китон кривит губы, не зная улыбаться или хмуриться. Наконец берет меня за руку. Инстинктивно хочется отпрянуть, но заглянув в ее коре глаза, Я сдерживаюсь. Я от тебя всем обязана. Не за что. Как это ни за что? Она крепче стискивает мою руку. Ты спас меня, Конрад. Я в тебе сомневалась, а ты все равно меня спас. С чего ты взяла, что я не потребую ответной услуги? А ты потребуешь? Она пристально смотрит на меня. Я делаю долгий и глубокий вдох. Мне положено хотеть от нее чего-то взамен. Преданности, например. Однако спасал я ее не поэтому. Думаю, я тебя поняла, — говорит Китон. Вот как. Да, ты целиком сосредоточен на возвышении, но это не значит, что ты спихнешь за борт всякого, кто стоит на пути. Нет, мне кажется, ты возвысишься потому, что отличаешься от других. «Можешь быть лучше». Мы молчим. Она все так же держит меня за руку. Сам не знаю, почему позволяю ей это, но в ее прикосновении есть нечто приятное, семейное. Возможно, в глубине души я жаждал человеческого тепла. После смерти матери во мне все видели, если не инструмент, то препятствие. Зато Китан не такая. «Должна извиниться», — говорит она. Ты не хотел убивать Пейшенс. Да, не хотел. Когда я услышала историю о том, как ты якобы подвел ее под хвост Гаргантавна, то невольно поверила. Ты же всегда был нелюдимым парнем, а в день нашего знакомства вообще сидел в углу с угрюмым видом. Цедил слова. У тебя проблемы с доверием. Я невольно ерзаю в койке. Но уж больно хорошо Китан меня узнала. «Я тебя только с родриком и вижу», — продолжает она. «Это надо менять. Тебе нужен еще друг?» На ее лице расцветает красивая и счастливая улыбка. «Я...» «Ладно, я твой друг, даже если ты не принимаешь мою дружбу, Конрад. У нас на острове Литтлтон есть обычай. Когда один жертвует чем-то ради другого, то со спасенного причитается». Я в долгу перед тобой, пока не сумею достойно расплатиться. Поддержу тебя на все сто процентов. Как говорят у меня на родине, я вся твоя. Спасибо, Конрад Ценелис. она даже не дает возразить. И на моих губах появляется робкая улыбка. Возможно, я возвышусь, будучи неотъявленным подонком, а сильным человеком, который предпочитает легким решениям верные. И Мама не приняла бы. Потом меня навестили Родерик и Брайс. Оба пришли в восторг, увидев, что дела мои идут на поправку. Наконец дверь в лазарет отворяется последний раз. Себастьян. Он садится в кресло и смахивает солбачелку. Меня мутит от одного его вида. Мы соседи, но после смерти Пейшенс я слышал от него только обвинения. «Прости», — говорит Себастьян, коснувшись моей руки. «Я был слишком суров с тобой после ее гибели. У него дрожат губы. Передо мной мальчишка, который даже ногами до пола сейчас едва достает. Пэйшенс была всем для меня. И когда ее отняли, я не знал, как себя вести. Я стараюсь не смотреть на него со злостью. «Себастьян, мне жаль, что с так вышло. Но если ты пришел искать дружбы, то напрасно». Он убирает руку. «В самом начале ты еще сумел меня провести, Себастьян. Но теперь-то я знаю, кто ты такой. Лизаблюд ты неудачник, который умеет втереться в доверие. Это просто маска. Ты хочешь, чтобы тебя недооценивали, а сам бьешь из-под тишка. Ты не понимаешь». Хватит притворства, Себастьян. Это ниже нас обоих. Ты достаточно строил из себя недотепу. Несколько секунд мы сидим в тишине. Челка снова скрывает изумрудные глаза Себастьяна, и остаются видны только губы. Думай, что хочешь, Конрад, но мы можем работать сообща. Громилу надо сместить. У нас на счету ни одного гаргантавна. Мы проигрываем. Он только всех погубит. Помолчав, Себастьян деликатно добавляет. «Беда в том, что просто так мы его убрать не можем. Требуется замена. И этой заменой ты видишь себя? Возможно. Видимо, ты совсем отчаялся, раз пришел ко мне. У меня есть поддержка. Сколько? Его губы растягиваются в улыбке. Это зависит от того, поддержишь ли ты меня. Ненавижу Себастьяна». И вместе с тем боюсь его. Я один понял, что произошло, когда он сломал Саманте шею. Для остальных это была случайность. Но я видел умысел. Спланированный ход в стиле моего дяди. И что мне будет за поддержку? Спрашиваю. Не ждал, что ты станешь торговаться. Себастьян снова улыбается. Ты славно летаешь, но место штурмана обещано кое-кому другому видимо элдон его правая рука хочешь получить мой голос говорю есть условия называй во первых хочу и дальше быть драйщиком себастьян недоуменно хлопает глазами я пока еще не готов захватить власть, а место драйщика даст мне время подготовить проект и тогда я докажу всем и каждому свою силу так чтобы ни у кого не возникло желания бунтовать это все спрашивает Себастьян. Нет, я не стану полировать тебе боты. Не буду твоим слугой. Позволь мне спокойно заниматься своим делом. Позволяй отдыхать. Идет. Тебя ожидает глубочайшее уважение. Во-вторых, Родерик сохранит за собой свое место. Как-то легко все выходит. В-третьих, я жду публичных извинений за ту ложь, что ты распространял обо мне. Себастьян убирает челку с лица. Какую еще ложь? Я же сказал, довольно притворство. Справедливо. Чуть усмехается Себастьян. Я извинюсь в присутствии всей команды. И еще кое-что. Говори. Сурово посмотрев на него, произношу жестким голосом. Команда узнает, что ты не случайно сломал шею Саманте. Ты хотел заставить ее страдать в отместку за унижение. Объяснишь перед всеми, почему улыбался, ранив ее. А самое главное, я жду, что ты скажешь им, зачем после этого плакал. Чего? Он издает неловкий удивленный смешок. Ты меня слышал. Я ненарочно сломал ей шею. На такое только чудовище способно. Мои условия ты слышал. Себастьян буравит меня взглядом, облизывая желтые зубы. Кажется, еще секунды, и он скажет что-то, но вместо этого встает и, оправив надетую поверх формы черную куртку, выходит. Хочется плюнуть ему вслед. Себастьян гадюка. Знает, что если признать вину, раскрыть, какая темная пропасть у него внутри, это лишит его яда. А змей без клыков Может только уползти в норку и там схорониться. Моей поддержки Себастьяну не видать. Впрочем, громилу все равно необходимо сместить. Все, кроме капитана, собираются на нижней палубе корабля. Мягкий свет падает на серьезные лица окружающих меня людей. Я сижу на решетчатой нижней ступеньке трапа рядом с Китон, а позади нас, на несколько ступенек выше, Устроился Родерик. «Моя поддержка растет, но Мадлен предупреждала о том, что надо делать, если мне правда нужен Гладиан. Даже если сейчас у меня есть фора, поддержка прочих членов команды долго не продлится. Нет, нужно совершить нечто такое, поистине невероятное. Доказать, что бунт против меня лишен смысла. Брайс привалилась к стене, скрестив руки на груди, тогда как Себастьян вышел в центр и излагает суть дела. Элдон стоит, как его правая рука. Сначала состязания прошла неделя, и мы уже вольны бунтовать. «Нам нужен новый лидер», — начинает Себастьян. «Где сейчас громила?» «Не показывает носа из каюты. Прячется с тех самых пор, как приказал бросить Китон». Все молчат. «Насколько я могу судить?» Говорит Китон, скрещивая руки. «Капитаном должен стать Конрад. Он спас мне жизнь». «Второй голос!» Вызывается Родерик. Брайс поворачивается к моим сторонникам. Ей как будто неловко. Она с болью смотрит на Китан как на предательницу. «Драйщик!» Смеется Элдон, но, встретившись со мной взглядом, мрачнеет. Чем он заслужил капитанство? Хорошо тебе ботинки чистил, мастер-канонир. А что сделал Кок? Спрашивает Китон. Даже рис приготовить не может, вставляет Родерик. И горячая говядина у него ледяная. Прости, Себастьян, но это так. Кок из тебя ужасный. Некоторые смеются. Элдон затыкается. Себастьян наливается злобой спасибо китана родерик говорю не вставая однако я должен отклонить предложение в коридоре становится тихо брайс пораженно таращится на меня возможно стоит выдвинуть ее кандидатуру она же была лучшей в своем классе по уму не уступает мне но если станет капитаном свергнуть ее будет тяжеловато родерик толкает меня в бок видимо поражается О чем я только думаю? Вот он, мой шанс. Может быть, отказываться от капитанства безумие? Но пришло время рискнуть. Спикул сегодня завалил еще одного зверя, сообщает Брайс, вернув нас к теме свержения Громилы. Одного убил и Каламус. Гладиану нужен новый капитан. Сейчас же. «Неужто ты, квартирмейстер?» спрашивает Элден. «Я?» Она тычет в себя пальцем. Нет. Думаю, из Себастьяна выйдет хороший временный капитан. Временный? Эхом повторяет за ней Себастьян. Пока не докажешь, что способен утвердиться. А иначе скажи спасибо, что вообще поддержала. Я прищуриваюсь. Брайс не понимает, кто такой Себастьян. Среди нас лишь один человек, которому я доверился бы как капитану. Мой самый преданный сторонник и сильнейший друг тот, кому возвышение даром не нужно. Однако я прикусываю язык, лишь бы не номинировать его. Но он ведь может и перестать общаться со мной только из-за того, что я снял его с должности мастера канонира. Себастьян озирается в поисках дополнительной поддержки. Голосов Брайса и Элдона слишком мало, нужно большинство из семерых. Себастьян. «Похоже, тебе не хватает одного голоса, чтобы стать капитаном». «Говорю я». «Ты знаешь, как заручиться моей поддержкой?» «Много говорить не нужно». В глазах Себастьяна мелькает ядовитая злоба. «Что говорить?» — интересуется Элдон. «О, так ты не рассказал». Спрашиваю. Элдону стоит знать. Поведай ему, Себастьян». Себастьян устремляет на меня гневный взгляд. И в этот момент сверху раздаются шаги. Со ступенек доносится звон тяжелых подошв, и вскоре над нами колоссальной тенью вырастает громила. Лица его не видно, потому что свет бьет ему в спину. Меня пронзает холодным страхом. Если отвуда припереть к стенке, он обращается к своим первобытным, животным инстинктам. Становится опаснее обычного. Сборище! Ракочет Громила. «Не удивлен!» Громыхая ботинками, он спускается и встает в центре. Китон неуверенно поглядывает на меня. Лицо Громилы кривится в неприкрытом отвращении, гневе и боли. Однако поступает он совсем неожиданно. Опускается на колени перед Китон. «Прости». Взяв ее за руку, склоняет голову. «Я виноват». Я в недоумении смотрю на Громилу. Поверить не могу, это какая-то уловка. Ведь он избивал меня в низине. Однако в его глазах стоят слезы. Я теряюсь, не знаю, что сказать. Китон похлопывает его по руке. «Э, все... все хорошо. Громила с облегченным вздохом встает. Я потерял семью. А в попытке вернуть их чуть не потерял и себя. Я ведь не животное. Не спал по ночам. И не потому, что строил планы, а потому, что все никак не выкину из головы образ пейшенс. Из-за меня та же участь едва не постигла Китон. Немного помолчав, он произносит. Возвращение в семью не должно стоить так дорого. Прикусывает губу. Я не гожусь в капитаны. Я пораженно смотрю, как он снимает с груди золотой капитанский жетон. Растерялись все. Никто не знает, как быть или что сказать. «Я проголосую на нового капитана», — говорит Громила. «За любого, кроме Урвина». Себастьян тут как тут. «У меня возникает ужасное предчувствие. Стоит вспомнить, как он дал Громиле недостающую сумму для взноса за отбор». Себастьян злобно ухмыляется. Я всегда видел в тебе большой талант, Громила. Я бы следовал за тобой к победе, но, возможно, тебе и правда стоит отойти в сторону. Поучиться у кого-нибудь из нас, чтобы однажды стать капитаном на собственном ветеранском корабле. Пожалуйста, Громила. Мне нужен всего один голос поддержки. Почту за честь, если отдашь его. За тебя? Наборачивается Громила. Паршиво бобы готовишь. «О моем командовании ты такого не скажешь». Громила поглаживает подбородок и оглядывает остальную часть команды. Думает, кто еще метит в капитаны. Потом протягивает руку Себастьяну. «Ладно. Мой голос твой. У меня опускается сердце. Себастьян опасен. И я теперь не знаю, чьей поддержкой еще заручиться. Брайс никогда мне голоса не отдаст». Ибо знает, что потом меня сместить будет трудно. Элдон тоже не проголосует, а Громила скорее сдохнет. Я в тупике. Все официально. Себастьян — новый лидер. Говорит Брайс. Поздравляю. Громила оказывает ему честь, прикалывая жетон в груди. Пальцы Себастьяна трепетно оглаживают золотой кругляж. А на губах его играет та же подлая улыбочка, что и после падения Саманты. Выглядит заморыш зловеще. Уголки рта дерганно приподнимаются, придавая ему безумный вид. «Итак», — произносит бывший кок, изменившимся властным тоном, «Я привнесу кое-какие новшества. Команда Гладиана, вот ваше назначение. Он обходит нас» поигрывая своим старым бирюзовым жетоном и упиваясь новообретенной властью. Смотрит на меня, на Китон и Родерика. Оборачивается. Громила. И прикалывает к широченной груди амбала знак Кока. «Ты ставишь меня поваром?» Бурчит Громила. «Чертовым грязным низинником?» «Мои поздравления. Но...» Я же проголосовал за тебя. Спасибо, Кок. Можешь идти. Приготовь нам обед, желательно вкусный. Громила стискивает кулаки и рычит. Но вместо того, чтобы превратить Себастьяна в кровавое месиво, зло уходит и, поднимаясь по трапу, бьет в стену. Первая проблема в командовании Громилы, говорит Себастьян, в том, что люди занимали не свои места. Брайс из Дэймонов. «Ты наш новый стратег, и... ты понижаешь меня?» «Быть стратегом — великая честь. Правда, я не совсем доверяю тебе, поэтому... Элдон из Бартемиусов, ты наш новый квартирмейстер. В дополнение к этому, Элдон, я бы хотел, чтобы ты сохранил за собой должность штурмана. Жетона стратега у нас нет. Мы потеряли его вместе с Пейшенс». Поэтому, когда Себастьян забирает у Брайс жетон квартирмейстера, у нее ничего не остается. Элден гордо выпячивает грудь, когда Себастьян прикалывает ему синий жетон квартирмейстера рядом с красным, штурманским. Брайс заливается яркой краской, осознав, что ее предали. Себастьян тем временем оглядывает остальных. «Вы свои позиции сохраняете, но имейте в виду». Расстройте меня, и любого можно будет переставить. Докажите свою преданность, и, может быть, я возвышу вас до желанного места. А вы помните, что если мы победим, каждому достанется доля приза соразмерная положению на конечный момент. Он улыбается. Итак, квартирмейстер обращается к Элдену. Следуй за мной в мою каюту. Отпразднуем нашу победу. Они идут вверх по трапу. Ах, да, драйщик. Себастьян даже не оборачивается. Когда перенесешь мои вещи, не забудь, что у меня потерлись ботинки, и надо бы их натереть воском.